Муся по просьбе мужа на вокзал его не провожала. Ей и тяжело было, что он уезжает, он был надежной опорой, и вместе с тем она почувствовала облегчение после его отъезда. Глава двадцатая Клервиль оживился еще в автомобиле, отвозившем его на вокзал. Но по-настоящему он воспрянул духом, только вступив на британскую территорию. В купе ему принесли чай, настоящий английский чай, о котором никто в Париже не имел понятия. В Лондоне почтительные носильщики, без шума, без крика, перенесли его вещи в изящный экипаж с почтительным кучером позади. Экипаж этот держался не правой, а левой стороны улицы. На перекрестках великаны-полицейские стояли с видом джентльменски приветливым, а неугрюмым и злым. Полицейские других стран точно всегда составляли протокол за нарушение каких-то правил. Клервиль радовался всему этому, как школьник на каникулах. Может быть, Париж или Петербург были красивее Лондона, может быть, и Муся лучше молодых англичанок. Это дело не меняло. Остановился он в своем клубе. В комнатках этого клуба было что-то приятно старомодное как в итальянской опере или в драме в стихах. О клубе ходил анекдот, будто один из его членов, которому кто-то по неопытности сказал в гостиной «Добрый вечер», немедленно послал дирекции заявление о своем уходе, не желая состоять в обществе столь назойливых и болтливых людей. Клуб очень гордился этим анекдотом. Но Клервиль знал, что понимать его надо в переносном смысле. В столовой он встретил старых приятелей и пообедал так весело, как с ним давно не случалось. Обед был без тонкостей, но и черепаховый суп, жареное филе камбалы, говяжий филей, сыр стилтон были солидные, честные. Самые слова эти, тоже солидные, честные, английские, доставляли ему наслаждение. Превосходный портвейн — хранившийся в погребах клуба более полувека, окончательно умилил Клервилля. Говорили за столом не по-французски, а по-английски. Почему, собственно, он, коренной англичанин, должен был разговаривать по-французски с женой? Это его утомляло. Говорили о погоде с надеждой на ее улучшение о недавнем провале всеобщей стачки с признанием полной победы разумной части населения над забастовщиками, о приезде по Анкаре в Англию, о происках Франции, которая явно стремилась установить свою гегемонию вместо германской, ругали лойд Джорджа за лукавство, но отдавали должное его уму и гениальности. Вспоминали войну, погибших товарищей, обсуждали служебные новости, награды, повышения. Все продвинулись вперед, но лишь немногие быстрее Клервиля. Он слушал приятелей с удовольствием, даже с некоторой завистью. Ни у кого из них в жизни экзотики не было. Клервиль был умнее и образованнее большинства своих товарищей и не считал нужным блистать в их обществе. В глубине души он и в Петербурге думал, что по образованию, по уму стоит отнюдь не ниже своих русских собеседников, быть может, выше очень многих из них, но тон и характер петербургских разговоров часто его утомляли. Что мне в их тонкости, если и есть у них тонкость? Она просто не нужна, как не нужно разрезывать хлеб бритвой. Да и бритва, может быть, у них не такая уж острая. Здесь, в клубе, прекрасно воспитанные люди просто весело болтали и о мудреных, и о немудреных предметах. О предметах мудреных они высказывали не свои мысли, но это было настолько всем очевидно, что тут стыдиться было нечего. Столь же условно король говорит тронную речь от своего имени, хотя всем известно, что в ней нет ни одного сочиненного им слова. За всех думал вековой, превосходно работающий аппарат накопленной мудрости. Это нисколько не мешало каждому из них иметь внутреннюю жизнь, иногда богатую и напряженную. Клервиль знал и то, что во всей Англии эти нехитрые люди, после выигранной имя войны, которая оказалась войной,